Песнь вторая. Третий день. Простор над океаном дышал светом. На узкой песчаной косе, поднимающейся из волн желтым гребнем в крапинках ракушек, сидел, свесив ноги, еще молодой мужчина в свободном белом одеянии. Полы хламиды, намокшие в хлюпающем прибое, спучивались боками большой медузы за спиной сидящего возился в песке мальчик лет двух отроду складывая затейливые рисунки из камешков и рогатых разлапистых раковин празднично сияющих розовым нутром над сине зеленым стеклом океана носилась играя в воздушных потоках большая белая птица вовсе не похожая на альбатроса. Задумавшийся о чем-то своем мужчина легким движением вынул из воздуха зажженную сигарету. Тут же подлетевшая птица без труда зависла над водной гладью напротив него, повернула голову, неодобрительно покосилась ярко-оранжевым глазом. — Зачем портишь экологию, отец? — просила она, неожиданно низким густым голосом. — Ты ее еще не придумал. Названный с наслаждением затянулся, сразу скурив сигарету на всю длину, щелчком отправил окурок в океан. — Я еще много чего не придумал, — лениво ответил он то одной щекой то другой подставляя небритое лицо ласковому солнцу женщину социальное неравенство дарвина птица разразилась ехидным клекотом надо было тебе вместе с сигаретой и лилит изъять у небытия та еще была выдумщица всякобы развеяла здешнюю скуку бедная девочка Запылилась, небось, совсем в ледяных просторах забвения. Мужчина поморщился. В этот раз обойдусь без нее. Создам блондинку. С ними легче договориться, и требуют они меньше. Птица раздраженно взмахнула крыльями. Зато они любопытны, как белки, и стрекочут, не умолкая. Оно тебе надо? Клюв даю. Рано или поздно твоя новенькая проберется в сад и стырит яблоко познания. Белки, сад, яблоко. Задумчиво протянул собеседник. Я их еще не придумал. А, кстати, как бы ее назвать? Что в имени тебе моем? пропела птица и сделала кульбит, коснувшись крыльями пены на верхушках волн. «Папа!» — воскликнул малыш. Мужчина обернулся на голос. Перед личиком ребенка плыла по воздуху лента Мебиуса, сооруженная из ракушек, камешков и струящихся песочных дорожек. «Умница, сын!» Ласково сказал мужчина и вновь повернулся к птице. Нужно что-нибудь короткое, емкое и приятное мужскому языку. Та загадочно замолчала. Вера? Так и не дождавшись ответа, забормотал мужчина себе под нос. Нет, надо быть скромнее. Гера? — Это вообще из другой оперы? — Гема? — Эмма! — ехидно подсказала птица. — Боже упаси, придумал! — Ева, как тебе? — Ева, Ева, Ева! — прокаркала птица. — Неплохо, но раз уж ты пошел другим путем, ей все-таки понадобится самец. Мужчина хмыкнул. Конечно, понадобится. Иначе, кому я буду говорить, плодитесь и размножайтесь. Дрозофилом, что ли? Они и так, — заметила птица, щелкнув клювом. Им твои слова. По концу брюшка. Цыц! — повысил голос собеседник и поднялся. Про самца подумаю позже. Это женщины выдумываются с вдохновением Божиим, а мужчины... Он обреченно махнул рукой. Давай за дело. На чем я остановился? И сказал Бог, да соберется. Начала была птица, но голос ребенка перебил ее. Папа. Мужчина вновь обернулся. Мальчик распустил ленту и почти закончил выкладывать из осыпавшихся ракушек и камней большой белый крест на желтом песке. Изменившись в лице, отец подошел к нему, поцеловал в крутой лобик. — Не рисуй больше такое, бяка! И одним движением руки изменил крест на знак бесконечности. — Вот так! Подумай над этим! Он снова вернулся на берег и ступил босыми ногами в полосу прибоя. — Итак, дух, на чем бишь я остановился?